«А что, до колдовских козней, так, моя дорогая, мы не к попу собирались, а там, где пруд, там и лягушки. Про Варвару расспросим, а может, она нам и про то, каким ядом ее сестру отравили, расскажет?» «И не просите, боярыня, вы сами не заметите, как обморочит вас злая баба или порчу, какую наведет, потому как научаются они своему лихому делу от дьявола» врага всякому человеку. На святой крест, да на иконы чудотворные плюют, а то и в огонь бросают, чтобы преданность лукавому господину ихнему доказать, а зато он им дает книгу черную, а за книгу эту они и жизнь, и душу продают. Анна вздохнула, готовясь к битве и сожалея, что последовательность в собственных действиях И верованиях Василисы явно бы не помешала, потому что часто ее маленькая служанка действовала по принципу «и хочется, и колется, и кто-то там не велит». «Не неси ерунду!» — повысила боярыня голос. «А знахари, которые людей лечат и от смерти спасают, тоже дьяволу душу продали? Нет уж, дорогая, пойдем мы к твоей Бусыгиной. Еще как пойдем. Не отнекивайся, не отвертишься. И чернокнижники твои нам не помешают, И кикиморы с домовыми и водяными дорогу не перекроют, И голову мою не замутят. Господь нас создал сильнее и умнее всякой нечисти. Нужно сказать, что Анна уверенность в собственном превосходстве Над дьявольскими кознями переняла у матери Каталины. То и не раз приходилось приводить в чувство собственных суеверных сестер для которых любая залетевшая в церковь птица предрекала беду. Черные кошки, естественно, были помощниками чертей, чеснок помогал от вампиров и прочих оборотней и так далее и тому подобное. Вот зря вы, боярыня, мне не верите. Ведь и Варвара неслучайно погибла, ночь-то была непростая. Опять потусторонние силы, Велесова ночь. «Вроде сколько веков, как приняли святое крещение, да только Горбатова могила исправит!» Возмутилась Анна, но Василиса упорно гнула свое. «Мне одна бабушка, знающая, рассказывала, когда я еще маленькой была, что дверь внафь, потусторонний мир, а растворить-то легко, а вот захлопнуть непросто. Получается, что Варвара сама в своей смерти виновата, раз дверь растворила, а закрыть-то и не смогла». — Вот оттуда мороки и блазни и повылазили. Они чисто сили, только под руку попадись, свят-свят-свят, — свят, перекрестилась Василиса. — Тогда почему такие изобретательные мороки твои с блазнями? Взяли бы всех и порешили, раз такое дело. — Они могут. — Как это не могут? — У кого вера сильная и дух чист, того не могут, — уверенно возразила Василиса. — Выводы твои, дорогая моя Василиса, — вздохнула Анна, — ошибочны. Большинство обитателей поместья далеки не только от ангельского чина, но даже от самой простой добродетели, так что чертям поживиться было бы чем. Поэтому не упирайся и веди меня к Марфе. Василиса побледнела. Перекрестилась, но перечить своей обожаемой боярыни не решилась. Не откладывая дел в долгий ящик, они направились в сторону Дмитровской слободы. Дорога на самом деле оказалась короткой. Поместье Дьяка и Сады нашли быстро. За третьим проселком оказался аккуратный, но стоявший чуть в стороне от остальных домишко. Направились было к нему, но тут Анна увидела показавшийся в дверном проеме знакомый силуэт показала знаками Василисе остановиться и затаиться. Она не верила собственным глазам. Из дома, торопясь, в спешке стукнувшись о низкую притолоку, выскочил Василий. Одет он был проще обычного, явно старался остаться неузнанным. Кого угодно ожидала увидеть, но только не сына гостеприимных хозяев итальянцев. Какой такой заботе Лыковского сына Могла помочь известная ворожия. Или все это было связано с Варварой. Анна не забыла, что в вечер смерти Варвары молодой барин тоже спускался в подклет. Раздумывать долго не стала. Подождав, пока Василий отойдет на достаточное расстояние, подошла к двери. Постучала и, услышав приглашение войти, толкнула дверь. Слегка пригнув голову, вошла в неожиданно светлое помещение и поздоровалась. Дом был совершенно не похож на жилище колдунья У горницы было чисто. По углам и под потолком были развешаны связки ароматных трав. Все стены занимали полки с горшочками разной величины, а в красном углу, как и полагалось, висела икона Божьей Матери с горящей лампадкой. Сама Бусыгина оказалась неожиданно молодой. Хотя седые пряди мелькали серебристыми ниточками в волосах, да только лицо было молодое, полное и румяное. Владела ли ведунья секретом молодости, трудно было сказать. Посмотрела на Анну, и боязливо прячущуюся за боярининой спиной Василису, и усмехнулась. «А вы, боярыня Анна, скажите служанкой своей верной не бояться». Порчу на нее наводить я не буду. И даже дьяволенка для забавы не пущу. — Откуда вы знаете мое имя? — напряглась верховная боярыня. — Догадалась. — с оттенком иронии ответила знахарка. Василиса боязливо перекрестилась, покосилась на икону и уже более смело вступила в разговор. — Чать на лбу у моей госпожи имя ее не написано. Колдовство все это! — — Да никакого колдовства в этом нет. Дурак бы и тот догадался. Говорите вы, боярня Анна, на нашем языке славно, да только не так, как мы. Одеты вы по дворцовой моде, цвета негромкие, да ткани самые наилучшие, да и про служанку ваши наслышаны. Так что, как ее не верти, а моей гости может быть только боярня Анна, великой княгини Московской, «Наипервейшая помощница! Присаживайтесь!» «В ногах правды нет!» — показала Бусыгина глазами на расставленные вдоль длинного стола табуреты.